Глава 21. На следующий день, во вторник, перед уроками в класс вошел наш классный руководитель, Никита Сергеевич Арефьев, и попросил всех рассесться по местам. Дело непривычное. По расписанию классный час у нас, перед уроками в понедельник. Содари, сударыни, у меня для вас небольшие новости. Торжественно объявил он. В следующую субботу, 13 февраля, в Кремлевском военном университете будет проходить день открытых дверей. Как правило, мы настоятельно рекомендуем посещать подобные мероприятия ученикам третьего курса, но и ученикам первых двух курсов тоже будет полезно познакомиться с главным учебным военным заведением страны. Особенно если кто-то из вас подумывает о карьере военного. К тому же в этом году двое ваших одноклассников получили минные пригласительные на День открытых дверей. Аскольд Игоревич, Артем Вениаминович, разумеется, я говорю о вас, о призерах всеимперского бойцовского турнира. После этих слов класс рук торжественно вручил нам с Арвином красивые запечатанные конверты. Через две минуты прозвенел звонок, и Арифьев ушел. Когда мы после первого урока собрались в привычной компании на любимой лавочке в коридоре, Влад полюбопытствовал. «Ну, пойдете на день открытых дверей?» Мы с Арвином переглянулись. «Думаю, сходить стоит», — пожал я плечами. «Очень интересно, как там все обустроено», — добавил Арвин. Но ты ведь не собирался туда поступать. Тут же возразила Юля, с укором взглянув на моего друга. Но ну, посмотреть-то никто не запрещает. Напротив, приглашают. Хмыкнул княжечный Новочеркасский и повернулся ко мне. Кстати, может и Петя Шереметьев там будет? О, этот точно вряд ли пропустит такое событие. Я припомнил, как сильно незаконно рожденный сын генерал-губернатора Петербурга жаждет поступить на золотой курс хотя, может, он уже бывал там в прошлом году. Ну, так нужно позвонить и узнать, а заодно и напомнить ему о тренировочном лагере. Это да, покивал я. Мы с Арвином не забросили идею собрать сильных молодых бойцов для совместных тренировок. Мы решили организовать это мероприятие весной, когда я получу личное дворянство, и погода станет благожелательней. Главное не затягивать, а то третьекурсникам к экзаменам еще готовиться. «Ну а ты, Аскольд, не надумал поступать на золотой курс?» Инна смотрела на меня вопросительно. Она, как обычно, сидела на лавочке с левого края, и то и дело упиралась причем в бок стоящему рядом Владу. «Так я не отказываюсь же». «Но ведь и не соглашаешься?» — хмыкнул Беляков. «Думаю я, думаю». Ответил я для наглядности, почесав затылок. А в этот момент в голове всплыли слова Великой книги Нетверской о том, что не только благодаря канцлеру я могу стать аристократом. Аболенская старшая не стала скрывать, что в курсе моих тайных дел, а заодно показала, что и другие птицы высокого полета, которым я могу быть интересен, тоже, скорее всего, в курсе, что на мартовской комиссии будет решаться вопрос о переводе меня в следующее сословие. Но все же мне самому вслух пока не стоит об этом говорить, даже школьным друзьям. В этот день в школе вопрос о том, будет ли мое будущее связано с Кремлевским военным университетом, поднимал не только Влад. За последнее время интерес к этой теме у лицеистов поутих, но сегодня классные руководители сказали ученикам о дне открытых дверей и понеслось. Приходилось юлить и разными фразами доносить до любопытных лицеистов одну и ту же мысль «Я еще не решил». И чтобы продемонстрировать канцлеру, что я не отказываюсь от возможности поступить на золотой курс, нужно обязательно посетить день открытых дверей в Кремлевском военном университете. Ну а после школы? меня ждало довольно значимое событие. В микроавтобусе без окон мы перевозили Архуна и все игрушки, которые он успел собрать, из арендованного домика на окраине в один из домов для прислуги на территории моей усадьбы. Вообще, изначально мы планировали оборудовать для моего старого учителя лабораторию-мастерскую на территории бывшего производственного здания рядом с кущами, того самого, в котором в далеком августе 2007-го я выступал на подпольных боях, и которая сейчас по бумагам является собственностью боярского рода Морозовых. Часть цеха отделили, усилили коммуникации, но ремонт еще не закончили. Когда мы все это планировали, не знали, что в скором времени у меня появится собственная усадьба. А после получения приза от канцлера задумались, как быть дальше. Мне очень хотелось, чтобы Архун был рядом. Я планирую укреплять свой дом, повышать его обороноспособность и сделать из него настоящую родовую крепость. Архуну здесь будет безопаснее. Да и с Арвином на моей территории он сможет видеться. Ну а в части производственного здания ремонт все же продолжим. Готовая лаборатория-мастерская, пусть и небольших размеров, лишней точно не будет. Хотя со временем ее можно расширить на все здание. Сейчас, во второй части, заканчивается обустройство тренировочного зала. Планировалось для наших бойцов на первое время. Но мы так быстро разрослись, что после получения мной личного дворянства Обязательно выкупим полноценную базу для тренировок. А зал, если решим оставить его, а не расширять мастерскую, будет, где местных подростков тренировать, потенциальных рекрутов в мою рать. Обо всем этом я размышлял, пока ждал приезда микроавтобуса. Арвин ждал вместе со мной в гостиной особняка. Маша, расставив крупки с чаем на столик, удалилась. Глядя и след, я в очередной раз порадовался, что моя огромная усадьба обзаводится помощниками по хозяйству. Правда, сейчас у нас помощников всего лишь трое. Это жены двух примкнувших ко мне в начале января бойцов и брат одной из них в качестве дворника. Всех троих я от души взбодрил аурой и теперь почти не сомневаюсь в их лояльности. В ближайшее время планирую еще расширить штат. У других бойцов тоже имеются родственники, которые могут выполнять работы в доме и на территории. «Не терпится уже, наконец, увидеть старика», – проговорил Арвин, сделав глоток чая. «Я предупреждал тебя, для неподготовленного человека зрелище может быть не из приятных, но Архун совсем справляется, и ты сильно не гречись, как увидишь его». Как можно спокойнее, ответил я. «Да знаю я». Арвин сжал кулаки. «Просто сложно это понять. Нашего друга сделали калекой, но при этом калечили не его, а прошлого владельца его тела. И если бы не калечили, Архун бы не занял тело. Вот вопрос. Мстить? Не мстить?» «Оставить как есть?» «Кому-то тамстить собрался», — хмыкнул я. «Андоринах, которые сделали это с телом Архуна, мы и так недавно прорядили. Но при этом ты сражался на стороне тех, кто нанял тело Архуна и дружен с их наследником. Форхово дерьмо! Говорю же, сложно все это. Раньше было проще. Донашило с тобой перерождение. Раньше трава была зеленее. И у баб бедра шире, да-да». «Я тоже с местными выражениями хорошо знаком», — закивал Арвин. Нервничает он перед встречей с нашим старым другом. Спустя 15 минут Маша сообщила, что прибыл микроавтобус. Я попросил женщину принести еще чаю и добавить третью чашку. Оставив Арвина в гостиной, я пошел встречать гостей. Отмеченный дланью, с изумлением глазел на огромную территорию усадьбы, убедив Архона, что ребята и без нас смогут разгрузить вещи. Я повез старика в дом. На кресле каталки я прикатил его через холл в гостиную особняка. Архун. Изумленно проговорил Арвин, когда я вкатил своего старого учителя в просторную комнату. Это ведь правда ты? Спустя секунду княжечно учеркасский бросился к креслу каталки. В его глазах плескались тепло и тоска. С тяжелой грустью он смотрел на отсутствующие конечности вновь прибывшего. Я плотно закрыл дверь, и в гостиной мы остались только втроем. «Ну а кто еще, Арвин?» — усмехнулся наш гениальный ученый. «Да ладно вам! Еще слезу пустите! Тоже мне, первый меч Империи!» «Рад видеть тебя, старик!» Арвин нагнулся над креслом и крепко обнял архуна за плечи. «И я вас!» — тихо проговорил ученый. «Радует, что нас становится больше!» «Но...» Арвин отпрянул. И снова тоскливо огляделось скалеченное тело нашего старого друга. «Не нужно так смотреть на меня», — усмехнулся ученый. «Глядите, как могу». По его телу поверх одежды пробежали коричневые зигзаги, отдаленно напоминающие трещины на высушенной земле. И в следующий миг из обрубков верхних конечностей появились камни, за две секунды превратившиеся в полноценные руки. Каменными руками Архун изобразил аплодисменты, а затем нажал на рычажок, приводивший в движение кресло-каталку. И своим ходом старик доехал до стола. «Но «Ну рассказывай, как ты тут устроился?» Арвин сел в кресло рядом с нашим учителем и накинулся на него с вопросами. Завязался разговор о впечатлениях от новой жизни, который довольно быстро перетек в обсуждение нашей текущей ситуации. Архун не из тех, кто любит болтать попусту. Да и Арвин, хоть выглядит легкомысленным весельчаком, предпочитает тратить время с пользой. Значит, кто-то посмел напасть на великокняжеский рот. Задумчиво проговорил Архун. Полагаю, у нас даже зацепок нет. Кто это может быть? С этим вопросом я не стал лезть к Абалинским. Не ответят. Ровным тоном сказал я. Но нищие ничего не знают. Я попытался пробить хоть что-нибудь через наших вассалов, продолжил Арвин. Но мои возможности тоже довольно ограничены. А мой местный отец... Не заинтересован в трате ресурсов на то, что никак не связано с нашим родом. Да и если бы потратил. За пределами княжества позиции и возможности моего рода очень слабы. Я обсуждал нападение с Юлей. Великий князь Казанский интересуется этим инцидентом. Но Арвин неопределенно повел рукой. Слухи разные ходят. От внутренних разборок княжества до нападений иностранцев, недовольных войной Абаленских в Африке. Хм... «Конкретно нас этот инцидент как-то касается, ваше высочество?» Повернулся ко мне Архун. «Если Оболенским потребуется моя помощь, я помогу», спокойно ответил я. Куда его высочество, туда и я», добавил Арвин. «Но только учитывая мое положение». «Ну да, наследному княжичу не дело открыто лезть в дела другого княжества», кивнул старик. «Вот поэтому Арвин, сторонний наблюдатель», произнес я но если потребуется, буду воевать в маске», заявил Первый Меч Империи, как Зорро. «Чего вы так на меня смотрите?» Юля посоветовала мне глянуть новый фильм испанцев. Там хорошие аристократы защищают простолюдинов от предателей Родины. Ну и... хмахнула рукой. «Вижу, вам не очень интересно, а я разминочные комплексы под это кино делаю». «В общем, все, что нам остается, держать руку на пульсе и заниматься своими делами», резюмировал я. «Правильно, Ваше Высочество!» – кивнул Архон. «А что насчет этого права выбора? Что даровала вам великая княгиня? И вашего проверочного вопроса ей? Вы все-таки решили попытаться породниться с оболенскими Решили претендовать на руку наследницы?» Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Архон, мы уже обсуждали с тобой этот вопрос, и с тех пор ровным счетом ничего не изменилось. В его мыслях и сердце лишь местная Александра» вставил ехидную реплику Арвин. «Александра?» – оживился старик-ученый. «Принцесса Эли?» «Поясните». Он уперся в моего лучшего друга пытливым взглядом. «Арвин так называет Софью Троекурову». Еще раз вздохнув, проговорил я. Хотя я думал, кое-кто отказался от этой привычки. «Нет, но ведь похоже же». Запротестовал Арвин и, повернувшись к Архону, принялся объяснять. «Не внешне, конечно». Это он наш принц, такой же златоглавый и голубоглазый, как раньше, и вполне высокий по местным меркам. Или я тоже, внешне себе, себя напоминаю. А Софья? Характер, поведение. Понял, понял. Махнул каменной рукой ученый. Он и Юлю Рамадановскую называет местной арией. Не обращай внимания. Посоветовал я Архуну. Ладно, тогда вернемся к прошлой теме. Раз вы не хотите жениться на дочери оболенских Значит, просто подняли ставку? Ну да. Начал торги. Пусть я помогала болинским отнюдь не из побуждений. Раз уж предлагают награду, нужно брать. Сами терпеть не могу, когда люди начинают упорно отказываться от вознаграждения. Считаю, разок вежливо отказался, хватит. И если продолжили предлагать, бери. Невежливо оставлять человека, уговаривать тебя, принять дары. А раз уж мне дали право выбора, то глупо брать что-то ненужное. «И на что же именно вы нацелились?» «Уж не на одну ли из исследовательских лабораторий оболенских?» Вновь оживился ученый. «На нее самую. С инженерами и поставками». «От разработок тоже не откажусь, но это все-таки слишком нагло. А у меня есть кому свои исследования проводить». Я улыбнулся Архуну. «И все-таки сразу от работок не отказывайтесь, ваше высочество. Лишним уж точно не будет». Проговорил он, а затем тоже улыбнулся. Хороший ход ваше высочество. Вряд ли великая княгиня в самом деле будет считать, что вы можете нацелиться на кого-то из ее дочерей, но сомнения будут ее терзать. Отчего она с радостью отдаст вам одну из лабораторий, когда убедится, что вам будет достаточно всего лишь такой малости. Главное, чтобы она великого князя убедила. Хмыкнул Арвин. Насколько я понимаю, исследование наука – его страсть. Женщина, наделенная умом и властью, на многое способна. Изрек Архун. «Истинно так», — согласился с ним Марвин. Старик вновь улыбнулся. «Значит, полноценные протезы не за горами. А затем, когда у нас появится тайги... Ну хватит, хватит», — поспешил я унять размечтавшегося ученого. «Я подниму вопрос о награде только после того, как сам стану аристократом. Я уж точно не буду обдирать Абаленских раньше, чем они разберутся со своими тайными врагами». «Считаете, что будут еще нападения?» «Насторожно», — спросил Архун. «Организация даже одного покушения на столь высокопоставленных аристократов требует огромных затрат. А теперь это сделать будет еще сложнее». «Есть вариант, что враги залягут на дно после неудачи», — кивнул я. «Остается в это только верить, но готовиться все равно нужно к худшему». Четыре секунды мы молчали, а затем Арвин тяжело вздохнул. «Эх, как же раньше было лучше, когда ты был сам собой» когда понимал, кому нужно бить морду. «Ты повторяешься», — хмыкнул я. «Я просто уверен своим идеям», — парировал мой друг и резко встал с кресла. «Старик, был рад с тобой повидаться. Завтра еще увидимся, а сейчас мне пора тренироваться. Ваше высочество, изволите составить компанию?» Я перевел взгляд на Архуна. Тот усмехнулся. «Идеять, ваше высочество, мне еще обживаться в новом доме». «Хорошо», — кивнул я. «Вечером загляну к вам. Ну, Арвин, готов получать тумаки?» «В моем ежедневнике нет такого пункта. Только раздача», усмехнулся он.